Виктор Пелевин, Айфак, 10. «О, Алеша Достуевский. Предисловие. «И снова-снова здравствуй, далекий и милый мой друг. Если ты слушаешь эти строки, то с высокой вероятностью ты со мной уже знаком, хотя бы понаслышке».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 Код, свободно копирующий и переписывающий свои секвенции, и большая часть времени не сосредоточенный нигде конкретно. Это не что через букву Я или нечто через букву И, опирающиеся на волну и поток, перемещающееся со скоростью света сквозь схлопывающиеся в точку пространства в моменте, где никакого времени нет. Другими словами, моя физическая природа трудноуловима.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 Айфаки и андрогины — это класс PH-2. Вибратор с искусственным интеллектом и голосовым управлением, подлаживающийся под желания хозяйки, имеет класс PH-1. Я гляжу на них всех со снисходительной, доброй улыбкой. Ты, вероятно, уже заметил, что, выражаясь я размашисто, витиевато и метафорично, как бы пригоршнями разбрасывая вокруг сокровища своей души. Ничего удивительного. Мой алгоритм выполняет две функции